Дочь любит спрятанное солнышко. В ломтике хлеба вырезать мякоть, оставляя корочку. На сковороде растопить сливочное масло, добавить немного оливкового, разбить в углубление яйцо, посолить, жарить несколько минут на среднем огне. Закрыть яйцо вырезанной хлебной мякотью и осторожно перевернуть. Жарить до готовности, но не пережаривать. При разрезании желток должен вытекать из гренки. Пока я сидела на перроне и спала в комнатушке Гали, мама обрывала уличные телефоны-автоматы. Врывалась в будки, отпихивая людей, стоявших в очереди. Меняла рубли на двухкопеечные монеты. Обзванивала вокзалы и больницы столицы. Забегала на почту, чтобы дозвониться в село, в редакцию, в сельсовет. Возвращалась на Казанский вокзал, бегала по перронам. Я, как выяснилось позже, в тот вечер еще ехала в поезде, а бабушка находилась в другом селе в командировке. То ли мама перепутала день моего прибытия, то ли бабушка. Но мама металась по вокзалу сутками раньше и уже на следующее утро сидела в милиции, требуя объявить меня в розыск. Хотя как адвокат прекрасно знала, что должно пройти трое суток, прежде чем можно подать заявление. Она заночевала на вокзале, в миллионный раз оббегав все перроны. Заглянув во все туалеты и закутки, ее знали уже все. От приблудной собаки до начальника комнаты милиции. Но и они работают посменно, так что в тот день, когда я сидела на перроне, на работу заступила другая смена. Когда мама оказалась дома и рухнула на кровать, зазвонил телефон. «Ну что, доехала? Кристинка эта молодая и дурная, ты с ней поговори построже, нам же теперь с ней Манечку отправлять». «Можно еще с бабой Катей, но она хамка. И язык как помело. Банки не разбились, там компот еще. Манечка любит. Открой и сразу же», — говорила в трубку бабушка. У мамы чуть сердце не остановилось. «Где Маша?» — спросила мама. «Как где? У тебя?» У бабушки на том конце провода тоже чуть не остановилось сердце. «У меня ее нет. Я сутки на вокзале просидела, в милицию ходила». «Заявление в розыск подать. Не приняли?» — прошептала мама. «Какой розыск? Кого? Зачем? А ящики доехали?» Бабушка точно пребывала в шоке, расспрашивала про ящики. «И ящики не доехали. Маши не было в поезде ни в одном вагоне», — закричала мама. «Как не было? Я же ее туда сама посадила. И Кристинке хвост накрутила, чтобы ты везла, проследила. Она тебе должна была ее с рук на руки сдать. Подожди, мне плохо». «Не могу дышать, перезвоню!» Бабушка бросила трубку. «Тамара, что с ней?» Кричала мама в телефонную трубку, обращаясь к телефонистке, которая соединяла село со столицей. Но та тоже не отвечала. Мама положила трубку, подождала звонок межгорода. Звонок раздался, мама схватила трубку. «Алло, Тамара, мама!» Закричала она. «Это Иван, капитан Иван Коновалов. С вокзала звоню». «Вы Ольга Ивановна?» спросил уставший мужской голос. «Да, только давайте не сейчас, я жду межгород!» рявкнула мама. Маме часто звонили незнакомые люди, желающие получить адвокатскую помощь, потенциальные клиенты. Контакты мамы передавались сарафанным радио из рук в руки, от одних благодарных клиентов другим. «Маша, ваша дочь». «Что с ней? Вы кто? Где она?» «Капитан Иван Коновалов, Казанский вокзал». Терпеливо повторил мужской голос. «Маша у Гали. Записывайте адрес». «У какой Гали?» Обычно мама не задает лишних вопросов. Она всегда держит себя в руках, но тогда, видимо. Эмоции взяли вверх над разумом, что понятно. Мужчина же четко отвечал на поставленные вопросы. «Галя – проститутка. Адрес запишите». «Как у проститутки?» «Зачем? Почему?» В трубке раздались помехи, Прорывался межгород. Мама не знала, что делать. Записывать адрес проститутки или бросать трубку и разговаривать с бабушкой, которой стало плохо. «Диктуйте! Быстро!» Капитан оторабанил адрес и положил трубку. «Она у проститутки Гали!» объявила мама, ответив бабушке по межгороду, и бросила трубку. «Что пережила бабушка в тот момент? Я даже представить не могу!» Потом она рассказывала, что воржетхан ее долго отпаивала травами. Все закончилось, конечно, хорошо. Мама забрала меня от Гали, подружившись с ней на всю жизнь. Галю она устроила на работу, в столовую, положила в больницу, как я и обещала. Бывшая проститутка родила дочь, которую назвала Машей в мою честь. Ящики мы забрали в целости и сохранности на вокзале под приглядом грузчика Володи. Мама ему потом помогла отсудить отцовский деревенский дом у дальних, появившихся по случаю наследства родственников. Капитан Иван Коновалов еще многие годы получал от мамы на празднике бутылку коньяка. Только с бабушкой. Мама не разговаривала почти месяц. Они так и не выяснили, кто виноват в том, что меня потеряли. Бабушка стояла на своем. Отправила телеграмму с точной датой и временем прибытия поезда. Мама на своем, Дата и время были другими. Доказательств? То есть телеграмма не сохранилась. Мама избавлялась от бумаг регулярно. А Тамара, которая отправляла телеграмму, твердо заявила, что ничего не помнит, ничего не знает. Сами разбирайтесь. Она понимала, что бабушка рядом, в селе. А мама, ее бывшая одноклассница, приедет и устроит такой скандал, что мало не покажется.